Будучи человеком непосредственным и простым, далеким от книжности, Руди все-таки стремился снискать одобрение интеллектуальных авторитетов. Не только из тщеславия, но потому что искренне дорожил своим общением с ними, надеясь благодаря ему подняться выше, усовершенствоваться. Он сразу потянулся к Адриану, стал ухаживать за ним, забросив дам, интересовался его мнением, просил его аккомпанировать, на что Адриан в ту пору никогда не соглашался, жаждал говорить с ним на музыкальные и немузыкальные темы. И вот оно, свидетельство необыкновенной преданности, но в равной мере духовной широты и врожденной культуры, никакая холодность, сдержанность, отчужденность не могла отрезвить, отпугнуть юного скрипача. Однажды, когда Адриан, из-за головной боли и нежелания быть на людях, не принял приглашение сенаторши и остался у себя, к нему в комнату внезапно явился Руди в визитке и черном галстуке бабочкой, чтобы якобы по поручению гостей, всех или большинства, уговорить его присоединиться к собравшимся. Без него так скучно. Этот визит, конечно, смутил Адриана, который отнюдь не был душой общества. Не знаю... Завоевал ли его Руди? Но хотя, скорее всего, Адриан и в тот раз ограничился данью общепринятой любезности, его, разумеется, должна была приятно поразить столь несокрушимая доверчивость. Таков довольно полный перечень тех в салона Родды с которыми, как и со многими другими членами мюнхенского общества позднее, учительствуя во фрейзинге, познакомился и я. Вскоре здесь очутился и Рюдегер Шильдкнап, заключив, по примеру Адриана, что хорошо бы жить в Мюнхене, а не в Лейпциге, и найдя в себе на сей раз достаточно решительности, чтобы осуществить свое благое намерение. Именно в Мюнхене Обитал издатель его переводов из старых английских авторов, что имело для Рюдегера практическую ценность. Кроме того, ему, наверное, не хватало Адриана, которого он действительно тотчас же принялся смешить историями о своем отце и оборотами вроде «обозрите сие». Он снял комнату неподалеку от своего друга на Амаленштрассе, где, всегда нуждаясь в свежем воздухе, он сидел даже зимой при открытом окне, закутавшись в плащ и пальто, за своим письменным столом и, с недаемой трудностями, в папиросном дыму, то с ненавистью, то в страстном самозабвении, добывал сбою точные немецкие эквиваленты английских речений, ритмов и слов. Он обычно обедал с Адрианом в ресторане Королевского театра, или в каком-нибудь погребке в центре города. Однако вскоре, благодаря лейпцигским связям, получил доступ в частные дома, вследствие чего, не говоря уже о вечерних приглашениях, для него нередко ставили там прибор, и в обеденный час, например, после шопинга, во время которого он помогал хозяйке дома, очарованной его аристократической бедностью. Так столовался он у своего издателя, владельца фирмы «Радбрух» и компания на Фюрстенштрассе у Шлагенхауфенов, богатый, бездетный, пожилой чты, муж из швабов, ученый без должности, жена уроженка Мюнхена, занимавшая мрачноватую, но роскошную квартиру на Бринерштрассе. В шлагенхауфенской гостиной с колоннами собиралось артистическое и аристократическое общество. Причем хозяйке дома, рожденный фон Плаузик, бывало особенно приятно, если оба элемента соединялись в одном лице, к примеру, в лице генерального интенданта королевских зрелищ, его превосходительства фон Ридезеля, там подвязавшегося. Шильдкнап обедал еще у промышленника Буллингера, богатого бумажного фабриканта который проживал на Вейденмайер-штрассе у реки, в беле построенного им доходного дома. Случалось шильдкнопу обедать также в семье одного из директоров пивоваренной компании «Пшор» и во многих других местах. В дом Шлагенхауфенов Рюдегер ввел и Адриана, где этот неразговорчивый чужак поверхностно без каких-либо последствий для обеих сторон, познакомился с нобелизированными столпами живописи, с исполнительницей главных ролей в операх Вагнера Таней Орландо, с Феликсом Мотлем, с баварскими придворными дамами, с правнуком Шиллера, господином фон Глейхен Русвормом, который писал книги по истории культуры, и писателями, которые вообще ничего не писали, а развлекали общество, расходуя свои силы на устные рассказы. Мотль Феликс, 1856-1911, прославленный венский дирижер. Впрочем, именно здесь он впервые встретился с Жанеттой Шерль, женщиной, внушавшей доверие, и по-своему обаятельной. Она была на добрый десяток лет старше Адриана, дочерью умершего баварского чиновника и парижанки, скованной параличом, но не утратившей духовной энергии пожилой дамы, так и не потрудившейся выучиться немецкому языку, тем более что ее шаблонная, бездумно-плавная французская речь вполне заменяла ей деньги и звания. Мадам Шейрль, И ее три дочери, из которых старшей была Жанетта, жили вблизи ботанического сада, в довольно тесной квартире с маленькой совершенно парижской гостиной, где и устраивались, пользовавшиеся необыкновенным успехом, музыкальные чаепития. Вышкаленные голоса камерных певцов и певиц до отказа наполняли небольшие комнатки. Перед скромным домом часто стояли синие дворцовые кареты. Что до Жанетты, то она была сочинительницей-романисткой. Выросшая между двух языков, она писала на своем особом, очаровательно неправильном наречии оригинально-женственные этюды об обществе, не лишенные психологической и музыкальной прелести и, несомненно, принадлежавшие к высокой литературе. Она сразу же обратила внимание на Адриана и подружилась с ним, да и он, находясь близ нее и беседуя с ней, чувствовал себя надежно укрытым, породистая и некрасивая, с изящным овечьим личком, в котором плебейские черты смешались с аристократическими, как в речи ее баварские диалектизмы с французским, она при незаурядном уме отличалась наивной, стародевической недогадливостью. Была в ней какая-то легкомысленная, забавная рассеянность, над которой она сама от души смеялась, отнюдь не подобострастно, как потешался над собой Лео Цинк, а весело, от чистого сердца. Она была очень музыкальна, играла на пианино, восторгалась Шопеном, писала о Шуберте, Дружила с современными знаменитостями в области музыки, и знакомство ее с Адрианом началось с интересного разговора о полифонии Моцарта и его отношении к Баху. Адриан много лет сохранял к ней доверчивую привязанность. Впрочем, едва ли кто-нибудь предположит, что город, избранный им для жительства, по-настоящему втянул его в свою атмосферу и завладел им «Целиком».